Теперь участь моих детей обеспечена. Я буду просить губернатора Сибири разрешения ехать с моими детьми во Францию. Но как же, сынка? Быть может, власти найдут, что я довольно уже наказана. Откажут в этой моей просьбе? Останусь. Но уж детей-то, вероятно, разрешат отправить во Францию, куда вы их до Багавир. Вы отправитесь тотчас же. Так как, к сожалению, времени и без того уже много потеряно А если 13 февраля вы не будете в Париже То и тяжелая разлука с детьми И это трудное путешествие будут напрасны Как? Один день опоздания? Если бы вы даже прибыли 14 февраля вместо 13 Было бы уже поздно По дороге вы отправите во Францию толстый конверс с бумагами Смотрите, не опоздайте А мы поспеем в Париж, как ты думаешь? Ой, надеюсь Впрочем, если бы вы были посильнее, то ускорить наше путешествие было бы нетрудно Но если наш отец теперь в Индии и не может приехать во Францию из-за смертного приговора, произнесенного над ним... Когда же мы с ним увидимся? И где? Правда, ваши дети, но вы не знаете одного. В то время, как странник его видел в Индии, он вернуться не мог. А теперь может. Почему же? А потому, что в прошлом году изгнавшие его бурбоны были изгнаны из Франции в свою очередь. Несомненно, это известие дошло до Индии, и ваш отец поторопится к 13 февраля в Париж, надеясь там найти вашу мать и вас. Ой. Ой. Теперь я понимаю. Вот-вот. Конечно, мы можем надеяться его увидать. А ты знаешь имя этого странника, Дагобер? Нет, дети. Но как бы его ни звали, а славный он человек.